Он был без высотно компенсирующего костюма и гермо-шлемофона. Для простой перегонки самолета они не требуются. Если бы даже он катапультировался без них на высоте 20 километров, то его просто разорвало бы на куски, как лопнувший воздушный шарик. Тем временем Пауэрс подлетел к Свердловску где его в полной боевой готовности ждали несколько зенитно-ракетных дивизионов. И снова судьба улыбнулась Пауэрсу. Несмотря на строгий приказ, первый дивизион на его пути немного замешкался. Майор Шелучко открыл огонь, когда У-2 стал огибать город и вышел из зоны поражения. Пауэрс даже не заметил, что по нему стреляли. Ну, нельзя испытывать судьбу дважды, а то и трижды. Тщательно огибая свердлуск, у напоролся на дивизион капитана Воронова. Немедленно ни секунды тот отдал приказ «Пуск!». Однако офицер наведения, старший лейтенант Фельдман, замешкался. «Да пуск же, твою мать!» — заорал Воронов. И как бы подстегнутая русским матом ракета, «Взмыло в воздух». На экране локатора цель исчезла, и он покрылся зеленоватыми хлопьями снега. Так выглядят либо искусственные помехи, либо обломки сбитого самолета. Случилось то, чего Пауэрс все время опасался и ждал. Где-то сзади, немного справа, он услышал глухой хлопок, Блеснул оранжевый всполох пламени, осветивший небо и кабину. Самолет сильно тряхнуло, и вдавленный в спинку кресла Пауэрс крикнул «Проклятие! Они меня достали!» Мотор заглох, и самолет дал крен носом вниз. Пауэрс потянул штурвал на себя и понял, что самолет неуправляем. Его стало швырять по кабине. Это отваливались крылья. Бескрылый и беспомощный фюзеляж пошел к земле. Теперь, согласно инструкции, летчик должен был нажать на панели две кнопки, включавшие часовой механизм подрывного устройства. После этого у него будет еще 70 секунд, чтобы катапультироваться, прежде чем взорвутся самолет, фотокамеры и другой шпионский инвентарь. На следующий день НАСА опубликует сообщение, что один из самолетов, наблюдателей погоды, заблудился и пропал. А русские никогда не смогут доказать, что это был шпион. Пауэрс потянулся к кнопке «Взрыв», но остановился. Пилоты У-2 в полголоса поговаривали, что эту кнопку лучше не трогать. Кто знает, Не предусмотрели ли хитрые конструкторы из ЦРУ такой взрыв, который отправит к працам вместе с терпящим бедствия самолетом и самого пилота. Так верней, никаких улик. Да и катапультирование. Как и все лютчики, Пауэрс побаивался его. Словно пушечное ядро этот механизм выстреливал пилота вместе с креслом через пластиковый колпак. Иные пилоты погибали при этом. Другим края кабины обрезали руки и ноги. Нет, лучше не рисковать. Ценой огромных усилий Пауэрсу удалось откинуть колпак. Воздушная волна прижала его к щиту управления. Выбраться из кабины мешали сланги кислородного прибора. И все же ему удалось перевалиться за борт. Над головой Вспыхнул купол парашюта. Мелькнула мысль. Жив. А на земле тем временем продолжался театр абсурда, приведший к трагедии. То ли Воронов не поверил своей удаче и потому еще с полчаса промедлил с рапортом о поражении цели, то ли его рапорт затем застрял в каких-то инстанциях, но только на командном пункте войск ПВО об этом ничего не знали. В подразделении же радиотехнических войск исчезновение цели на экране радаров